и руки назад нес свою советскую гордость за проволоку концлагеря, и на морозе часами выстаивал за черпаком остывшей кавы, кофейного эрзаца, и оставался трупом на земле, не доходя до котла. Во флаге 68 соволки рыл руками и крышкой от котелка яму колоколоподобную, кверху уже, чтоб зиму не на открытом плацу зимовать.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 Не они несчастные изменили родине, но расчетливая родина изменила им и притом трижды. Первый раз бездарно она предала их на поле сражения, когда правительство, излюбленное родиной, сделало все, что могло для проигрыша войны, уничтожило линию укреплений, подставило авиацию под разгром, разобрало танки и артиллерию, лишило толковых генералов и запретило армиям сопротивляться.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 двадцать тысяч наших ребят, едва ли не столько, сколько было всего русских под Бородиным, и всех без боя отдал немцам. И все-таки почему-то не он изменник, а они. И как легко мы поддаемся предвзятым кличкам, как легко мы согласились считать этих преданных изменниками. В одной из бутырских камер был в ту весну старик Лебедев, металлург по званию профессор. По наружности дюжей мастеровой прошлого или даже позапрошлого века с демидовских заводов. Он был широкоплечь, широколоб, борода пугачевская, а пятерни только подхватывать ковшик на четыре пуда. В камере он носил серый линялый рабочий халат прямо поверх белья, был неопрятен, мог показаться подсобным тюремным рабочим. Пока не садился читать, и привычная властная осанка мысли озаряла его лицо. Вокруг него собирались часто о металлургии, рассуждал он меньше, а Литавровым басом разъяснял, что Сталин — такой же пес, как Иван Грозный. Стреляй, души, не оглядывайся, что горький слюнтяет трепач, оправдатель палачей. Я восхищался этим Лебедевым, как будто весь русский народ воплотился передо мной в одно кряжестое туловище с этой умной головой, с этими руками и ногами пахаря. Он столько уже обдумал. Я учился у него понимать мир, а он вдруг, рубя ручищи, прогрохотал, что один «Б» — изменники Родины, им простить нельзя. А один «Б» и были набиты на нарах кругом. Ах, как было ребятам обидно! Старик с уверенностью вещал от имени земляной и трудовой Руси, и им трудно и стыдно было защищать себя еще с этой новой стороны — Защищать их и спорить со стариком досталось мне и двум мальчикам по десятому пункту. Но какова же степень помраченности, достигаемая монотонной государственной ложью? Даже самые емкие из нас способны объять лишь ту часть правды, в которую ткнулись собственным рылом. Об этом более общо пишет Витковский по тридцатым годам. Удивительно, что уже вредители, понимая, что сами они никакие не вредители, высказывали, что военных и священников трясут правильно. Военные, зная про себя, что они не служили иностранным разведкам и не разрушали Красные Армии, охотно верили, что инженеры вредители, а священники достойны уничтожения. Советский человек, сидя в тюрьме, рассуждал так. Я-то лично не виновен, но с ними, с врагами, годятся всякие методы. Урок следствия и урок камеры не просветляли таких людей. Они, осужденные, все сохраняли ослепление воли, веру во всеобщие заговоры, отравление, вредительство, шпионаж. Сколько войн вела Россия? Уж лучше бы поменьше. И много ли мы изменников знали во всех тех войнах? Замечено ли было, чтобы измена коренилась в духе русского солдата?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 лорд гау-гау а у нас миллионы да ведь страшно рот разъявить а может быть дело все-таки в государственном строй еще давняя наша пословица оправдывала плен полонён вскликнет а убит никогда при царе алексея михайловича за полонное терпение давали дворянство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 Так написано было в уставе. «Еван, плен, нихт!» — кричали немцы из своих траншей. Да кто ж мог представить весь этот смысл? Есть война, есть смерть, а плена нет. Вот открытие. Это значит, иди и умри, а мы останемся жить. Но если ты, и ноги потеряв, вернешься из плена на костылях живым... Ленинградец Иванов, командир пулеметного взвода в финской войне, потом сидел...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 За то, что не пожелал солдат умереть от немецкой пули, он должен после плена умереть от советской. Кому от чужих, а нам от своих. Впрочем, это наивно сказать «за то». Правительство всех времен отнюдь не моралисты. Они никогда не сажали и не казнили людей за что-нибудь. Они сажали и казнили, чтобы не... Всех этих пленников посадили, конечно, не за измену Родине, и, будь дураку, было ясно, что только власовцев можно судить за измену. Этих всех посадили, чтобы они не вспоминали Европу среди своих односельчан. Чего не видишь, тем не бредишь. Итак, какие же пути лежали перед русским военнопленным? Законный только один — лечь и дать себя растоптать». Каждая травинка хрупким стеблем пробивается, чтобы жить, а ты ляг и растопчись. Хоть с опозданием умри сейчас, раз уж не мог умереть на поле боя, и тогда тебя судить не будут. Спят бойцы, свое сказали, и уже навек правы. Все же, все остальные пути, какие только может изобрести твой отчаявшийся мозг, все ведут к столкновению с законом.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 В нашей критике установлено писать, что Шолохов в своем бессмертном рассказе «Судьба человека» высказал горькую правду об этой стороне нашей жизни, открыл проблему. Мы вынуждены отозваться, что в этом вообще очень слабом рассказе, где бледные и неубедительны военные страницы, автор, видимо, не знает последней войны, где стандартно-лубочно до анекдота описания немцев, И только жена героя удалась, но она чистая христианка из Достоевского. В этом рассказе о судьбе военнопленного истинная проблема плена скрыта или искажена. Первое. Избран самый некриминальный случай плена, без памяти, чтобы сделать его бесспорным, обойти всю остроту проблемы. А если сдался в памяти, как было с большинством, что и как тогда? Второе. Главная проблема плена — Представлено не в том, что Родина нас покинула, отреклась, прокляла. Об этом у Олухову вообще ни слова. И именно это создает безысходность. А в том, что там среди нас выявляются предатели. Ну уж если это главное, то покопайся объясни, откуда они через четверть столетия после революции поддержаны всем народом. Третье. Сочинен фантастический детективный побег из плена с кучей натяжек, чтобы не возникла обязательная неуклонная процедура приема пришедшего из плена. СМЕРШ, проверочно-фильтрационный лагерь. Соколова не только не сажают за колючку, как велит инструкция, но анекдот он еще получает от полковника месяц отпуска, то есть свободу выполнять задания фашистской разведки. Так загремит туда же и полковник».